Глава 30. После недавнего разговора со Старабаде на встречу с главой клана Харибхада я ехал в некотором напряжении. Один великий клан в противнике я уже получил, считай. Не хотелось бы прямо сегодня удвоить их количество. Харибхады, конечно, славятся своим миролюбием, но это не значит, что с ними легко договориться. Без зубых великих кланов вообще не бывает. А их требования я предполагал заранее. Какой дурак откажется заиметь себе полноцветных магов из местных, раз уж узнал о подобной возможности? Меня же такой расклад не устраивал. Ехать в резиденцию к Харипхада я отказался. Я не проситель и не друг им. До сих пор между нашими кланами вообще никаких отношений не было. Ко мне глава клана Харибхада не приехал бы по тем же причинам. Мы договорились встретиться в ресторане, где аристократы часто проводили первичные переговоры, и забронировать там отдельный кабинет. Я приехал первым, минут за пять до назначенного времени. Глава клана Харибхада вошел чуть ли не секунда в секунду. К этому моменту стол уже был накрыт к чаю, и я медленно потягивал горячий напиток. Ну и стены комнатки уже покрывало мое плетение контроля периметра, разумеется. «Господин Раджат рад встрече», — приветственно кивнул мне Харибхада. «Господин Харибхада», — я встал ему навстречу и тоже приветственно кивнул. «Я взял на себя смелость заказать чай, но если вы хотите что-то посущественнее...» «Нет, нет, благодарю, не вижу в этом смысла». Мы уселись за стол. Хребхада налил себе чая и с интересом его попробовал. «А чай хорош», — улыбнулся он. «Не зря они стали традиционным местом деловых переговоров». Не только поэтому на самом деле. Этот ресторан славился еще и тем, что разговоры гостей всегда оставались в его стенах. Даже ИСБ, по слухам, в свое время отступились. Правда, это ничуть не успокаивало мою паранойю, и свое плетение я все равно повесил. Хуже не будет. Еще пару минут мы уделили ничего не значащему светскому разговору, прежде чем Харибхада перешел к делу. «Аби передал мне ваш разговор, господин Раджат», — слегка улыбнулся он и, надо признать, сильно меня удивил. Я даже несколько раз проверил, где были ваши древние коллеги в тот момент, и убедился, что все они были на виду и очень далеко от вас. Но местный полноцветный маг... Я лишь нейтрально улыбнулся. Подтверждать его выводы я не собирался даже сейчас». «Господин Раджат, это бессмысленно», — вздохнул Харибхада. «Я пришел сюда с четкой целью, и мне не нужен еще один объект». «Что ж, я был прав, к сожалению». «Что же вам нужно, господин Харибхада?» — спросил я. «Мне нужна ваша магия. Полноцветная магия в руках моих людей». Нет. Коротко ответил я. «Нет», — удивился Харибхада. Он, похоже, вообще не рассматривал вариант моего отказа. «Вы вообще никого не собираетесь этому учить?» — уточнил он. «Даже союзников?» «Пока никого», — подтвердил я. «Даже союзников». «Вас уничтожат, господин Раджат», — ровно ответил Харибхада. «Не воспринимайте это как угрозу, это просто мысли вслух». — Уничтожат? — Серьезно, — хмыкнул я. — Непальский принц далеко не вчера показал всему миру, что местные могут освоить нашу магию. — И что, его уничтожили? Может, к Непалу в целом кто-то проявил агрессию? — Нет, — вынужденно признал Харибхада. — Давайте оперировать фактами, — слегка улыбнулся я. Местные маги могут освоить полноцветную магию. Вы ведь наверняка в курсе, кого учил непальский принц. Там было несколько родов, и все эти роды — самые верные сторонники короля. Непальский принц не выискивал единичных уникумов, которые обладают какими-то особыми способностями. Он учил всех, кого выбрал сам. А это значит, что полноцветную магию могут освоить все. Харипхада внимательно меня выслушал и откинулся на спинку кресла. «Тогда я тем более вас не понимаю, господин Раджат», — произнес он. «Вы намекаете на то, что рано или поздно полноцветная магия станет нормой нашего мира, я прав?» «Это один из вариантов развития событий», — кивнул я. И после непальской демонстрации он стал довольно вероятным. Поначалу, только увидев полноцветных детишек, я думал, что наша магия все равно останется своего рода призом для избранных. И даже после разговора с непальским пришельцем Тхапа, я думал так же. Однако что-то меня начало смущать еще тогда. Я только недавно сообразил, что именно. Тхапа говорил, что королевский род Непала собирает детей простолюдинов со всей страны и тех, у кого получается освоить полноцветную магию, принимает в слуги рода. Разумеется, я понимаю, что большим этот поток быть не может, но это пока. Тут важен сам подход. Если королевский род в принципе пытается учить всех подряд, то остальное — вопрос времени. Как только первые полноцветные детишки подрастут и научатся формировать святофункциональные шары сами, можно ожидать резкого расширения процесса обучения. А там и до реформы образования на государственном уровне недалеко. Вслед за Непалом неизбежно потянутся и остальные страны, где появились полноцветные чужаки. Никто не позволит нам остаться при своих, когда у соседа творится такое. «И при этом вы отказываетесь учить кого-либо вне своего клана», — продолжил Харибхада. «Почему?» «Потому что сейчас это мое преимущество», — ответил я. «Одно из самых сильных» и на его реализацию у меня есть пять-семь лет, пока полноцветные детишки не подрастут. «Их совершеннолетие мало что даст», — покачал головой Харибхада. «А с нынешним седьмым-восьмым рангом к тому моменту среди них сравняются только единицы. Лет десять у вас точно есть, может, даже пятнадцать. Пусть так, не стал спорить я. Тем не менее времени у меня мало, и сокращать его еще больше я не собираюсь». «Значит, я могу сделать вывод, что обучать детей намного проще, чем взрослых», — полувопросительно произнес Харибхада. «Как и в любом деле», — слегка улыбнулся я. «Однако все это станет возможно только при более-менее благоприятном развитии событий». «Что вы имеете в виду?» «Мало знать, что к полноцветной магии способен любой», — ответил я. «Нужно еще суметь ее освоить». «Да, детям это сделать проще, но без нормальной методики обучения и участия взрослого полноцветного мага это не получится даже у детей». «Страхуетесь», — понимающий улыбнулся Харибхада. «Эту страховку нам обеспечил сам мир», — развел руками я. «Сами подумайте, нас в Индии всего семеро. Даже если каждый из нас бросит все свои силы на обучение детей, это капля в море». «Сколько учеников одновременно способен вести один наставник?» «Десяток», — не задумываясь, — ответил Харибхада. «Если не есть и не спать, пятнадцать, но это индивидуальное обучение с полным контролем развития ученика, а у вас?» «У нас будет то же самое», — перебил его я. «Если не ставить методику обучения на поток, конечно». «Я понял проблему», — задумчиво покивал Харибхада. «По-хорошему вы должны учить учителей, и уже они должны нести знания дальше». «В идеале», — кивнул я. «Вы же понимаете, что теперь вас в покое не оставят», — произнес Хрипхада. «Сейчас императорскому роду не до детишек, но как только ситуация с Непалом выровняется, этот вопрос всплывет первым. Хотите вы или нет, вас заставят создать методику обучения». Я думал об этом. И да, вариантов я не вижу. Не после непальской демонстрации полноцветных детишек. Однако с методикой обучения будет ровно та же проблема, что и с технологией голосовых переговорников. Без нас это все работать не будет. По крайней мере, поначалу. А чтобы создать самоподдерживающуюся систему по типу той, что Абихад предложил для нашего клана, Нужен административный ресурс, и выстроить эту систему будет очень непросто даже государству. До сих пор я считал, что это дело будущего. Для начала неплохо бы дождаться смены императора. Уж не знаю, какие на самом деле отношения у отца с сыном, но с наследным принцем общаться однозначно приятнее, чем с действующим императором. С ним хотя бы имеет смысл обсуждать нечто подобное. За бесплатно работать на глобальные и, как следствие, бешено-энергоемкие перемены я точно не собираюсь. Честно говоря, я бы вообще с этим не связывался, но Харибхада прав. Нас в покое не оставят, что-то делать придется. Вопрос в том, когда и на каких условиях. Я намеревался тянуть время и отбиваться до последнего. Потом можно чуть-чуть сдать позиции и начать учить союзников потом показать, что обучение без нас, чужаков, в принципе невозможно, и так далее. Понятно, что меня дожали бы рано или поздно, но каждый год и даже каждый лишний месяц это время на усиление моего клана. За 5-7 лет, имея наши возможности, вполне реально выйти на высший уровень. А там, особенно в союзе с великим кланом Сидхарт, который тоже наверняка не горит желанием делиться знаниями со всеми подряд, Пошел бы уже несколько другой разговор. Как минимум, нормальные условия для себя мы бы выбили в итоге. Однако сам Харибхада мыслил иначе. «Так зачем ждать этого принуждения?» — продолжил он. «Что нам мешает запустить этот процесс самим? Мой клан имеет солидный опыт в организации обучения и детей, и подростков». Если мы с вами заявим о создании полноцветной школы, император не сможет давить на вас государственной необходимостью. Мы и так сделаем все, что можем. Добровольно. И не без выгоды для себя, разумеется. О, да, заработать на этом можно огромные деньги, это я понимаю. Но деньги тут не главное, их и император на такое дело не пожалел бы. Куда важнее, что в случае частной полноцветной школы мы можем получить мощнейшее прикрытие от сильнейших родов и кланов, которые отдадут к нам на учебу своих детей. В идеале от всех без исключения. Понятно, что школа не резиновая, на рядовые роды попросту мест не хватит. Но сильных не так много, на их детей должно хватить, по идее. Вполне вероятно, со временем в школе потребуется расширение, а то и масштабирование. Но первые сливки в любом случае снимут сильнейшие. Да и с расширением отдельный вопрос, который во многом зависит от действий соседей. Доведут ли полноцветную магию до всеобщего применения, или она так и останется привилегией высшей аристократии? Это я по привычке из прошлого мира сразу мысленно вывел масштаб проблемы на государственный уровень. А здесь клановая система вполне может удержать подобные преимущества только в своей среде. Впрочем, для меня главное даже не это. Школа — это локальный проект, и сила она потребует на порядок меньше, чем если за дело возьмется государство. А Харибхада прав, участвовать мне так или иначе придется. Пусть не сейчас, пусть через несколько лет, но придется. И значит, его предложение позволит обойтись малой кровью, по крайней мере, попытаться обойтись. Чем больше времени я выиграю, тем больше усилится мой клан. Плюс великий клан в союзниках. Не Ситхард, так Харибхада, какая мне разница по большому счету? Хотя нет, Аргуса к школе тоже стоит подтянуть. Два великих клана в союзниках всяко лучше одного. И хорошо бы мне самому не просто на уровень великих кланов выйти в ближайшие годы, а еще и официально получить этот статус. Что скажете, господин Раджат? Нейтрально улыбнулся Харибхада, видя мою задумчивость. «Принципиально у меня нет возражений», — ответил я. «Проект перспективный и, на первый взгляд, очень привлекательный лично для меня. Однако у меня есть ряд условий». «Слушаю», — довольно улыбнулся Харибхада. Главной цели встречи он добился и скрывать этого не собирался. Так или иначе, но его клан приобщится к полноцветной магии. Использовать ее на полную можно будет не сейчас и даже не в ближайшей перспективе, но древние роды в этом мире реально мыслят столетиями. Что такое пара поколений? Да ерунда, переход на период. По факту Харибхада только что очень серьезно усилил свой клан. И на все мои условия он пойдет. Я в этом заранее не сомневаюсь, именно потому что пара-тройка лет в его понимании – ничто. «Во-первых, сначала я раскрою возможность обучения местных полноцветной магии на примере своего клана», — сказал я. «Раскрою сам и так, как мне это нужно». «Ориентировочный срок — полгода. Максимум год». «Приемлемо», — спокойно кивнул Харибхада. «В течение года дальше моего клана информация о ваших возможностях не уйдет. Слово». Я благодарно склонил голову. Собственно, теперь я и своих целей на эту встречу достиг. Приятно иметь дело с понимающим человеком. Ну и, кстати, сразу после раскрытия моего клана, можно и нужно анонсировать школу. Просто чтобы снизить давление на мой клан, которое появится неизбежно. Одно дело не пальцы, которые нашли какой-то способ учить местных. Никто ж не знает, это только там такой гений переродился или все пришельцы на это способны. Да, нас уже начали осторожно прощупывать на эту тему, но пока явного давления нет. И другое, когда я продемонстрирую фактически те же возможности. Если бы Харибхада не предложил школу, ее стоило бы придумать мне самому. Иначе ж не отстанут. Во-вторых, мы анонсируем полноцветную школу одновременно с раскрытием моего клана на том же приеме. Только анонсируем, уточнил я, увидев загоревшиеся глаза Харибхада. Реальные работы, в том числе и подготовка учителей, начнутся только после анонса. «Это все равно очень хорошо, господин Раджат», — улыбнулся Харибхада. «Я и не рассчитывал на столь сжатые сроки». «Что ж, тогда можно считать, что принципиально мы с вами договорились», — улыбнулся я в ответ. «А обсудить детали мы сможем в рабочем порядке. Время у нас будет». «Хорошо», — кивнул Харибхада. Очень приятно было с вами пообщаться, господин Раджат. И я надеюсь, сотрудничество нас с вами тоже не разочарует. Взаимно, господин Харибхада.